Глава первая. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну вот мы добрались до школы. Кто это мы? Так сразу не расскажешь. Во-первых, я. Позвольте представиться. Диран Асаргал Гардаркхан. Младший сын темного властелина. Истинный властелин и еще целая куча громких и титулов. Правда, они не прибавляют мне ни силы, ни ума, так что их можно опустить. А во-вторых, светлая команда, некогда направленная для тихого изъятия, а попросту кражи, ценного артефакта этого самого властелина. Да не у меня, у папы. Якобы для устранения искомого великого и ужасного темного. Это я все об отце, если непонятно. Но так получилось, что магическая вещь предназначалась совсем для другого дела – И истинная цель посещения Кардмора, место обитания моего страшного и ужасного папочки, была тоже весьма далекой от благих устремлений команды. Правда, они об этом не знали, но это уже мелочи. Как раз в то же время в замке томился и я, буквально маялся от безделья и скуки. Вот и подговорил нежданных гостей проводить меня в одно интересное место, попутно пообещав помочь им достигнуть их конечной цели что, как оказалось, было не лишним. Ибо эти приключенцы умудрились собрать такой букет всевозможных неприятностей, что я только диву давался. Но вот скажите мне, как можно найти в темной империи работорговцев, если на данной территории подобный метод получения прибыли считается особо изощренным способом самоубийства? Тем не менее, эти светлые такие умудрились, У меня создавалось впечатление, что все неприятности высадились в рядок вдоль дороги, по которой мы путешествовали. И еще в очередь записались, дабы не пропустить подобное дело. Ну ладно, не буду описывать все случаи каверзы, а то времени ни на что больше не хватит. Тем более, что я и сам пару раз выглядел не особенно умно. В общем, моим попутчикам надо было сопроводить меня в межрасовую магическую школу всех магий и стихий. То, что она находится в самом сердце Светлых земель, меня волновало мало. А если быть совсем точным, вообще не беспокоило. Между делом мы расширили границы империи, остановили нашествие демонов, разобрались с загадками Мархангового плато и сдали вступительные экзамены. Точнее, я сдал. Команде школы даром мне нужна. Как сами видите, ничего выдающегося. Единственное, что стоит упомянуть, так это мою встречу с родственником, наследником княжеского эльфийского дома Дубравы. Правда, у меня после этой встречи еще неделю голова болела. Исключительно из-за эльфийской моды, а не по другой причине. Так что теперь мы вместе с Рином учимся в школе и даже делим одну комнату на двоих. Кроме нас поступила еще и Элия. Честно говоря, понятия не имею, с какого перепуга она решила учиться в школе. Раньше, когда мы познакомились с нею в Южном харноре она особой страсти к обучению не выказывала. А тут вдруг... В любом случае, теперь мы вроде как учимся. Родственники и мои, Ириновы, присутствовавшие на нашем посвящении ученики, уехали на следующий же день на рассвете. Шамица и Лин пожелали мне, точнее нам, удачной учебы и тоже куда-то пропали. Я еще даже не понял, Ни что они дальше делать собираются, никак с Вангаром и Таймой встретиться думают. Еще один трудноразрешимый вопрос. Т. Купили, значит, мы на свою голову животное мелкое. А ну возьми, да и кажись девушкой заколдованной. Всю дорогу до школы зверем на меня смотрела, словно я ей гадость какую сделал. А у меня ведь и в мыслях ничего подобного не было. Как бы ты ни было, но куда она пропала после моего поступления в школу – Я понятия не имею. она даже не попрощалась. Странная девица, что не говори. И вот первый день занятий. Тфу знал бы, чем все это дело пахнет. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что местное женское население не избаловано лицезрением остроухих. Потому что в тот миг, когда мы с рином, как полагается порядочным ученичкам, направились в аудиторию, На нашем пути встала толпа любопытствующих. Ох, с каким же трудом мы пробились. Разновозрастные девчонки стояли стеной, и каждая норовила попробовать, настоящие ли у Рина уши. Дернуть закосу, заглянуть в лицо. К концу нашего короткого пути Рин шипел, как разъяренный грон, и ругался не хуже. «Да, даже не хуже меня» кто только за его воспитанием в Дубраве следил. Не то чтобы эльфы были таким уж редким видом, просто встречались нечасто. Да, об их существовании знали все, но покидали свою Дубраву эти островухи с большой неохотой, так что пощупать настоящего эльфячьего принца захотелось многим, если не всем. Во всяком случае, девушки равнодушными не остались. Что же касается Ириного папы, то в отличие от своего сынка, Тот практически до последнего курса умудрялся носить личину. Впрочем, как и мой родитель. Ну друг друга, как и кое-кого еще, трудно ввести в заблуждение при помощи какой-то там личины. Ректор до сих пор с тяжким вздохом вспоминает эту ненормальную парочку, которая, вопреки всем правилам и традициям, дальше шло невнятное бормотание явно нецензурного содержания. Правда, в то время, если я правильно понял, Этот ответственный пост занимал другой человек, а нынешний ректор был куратором той самой группы, в которую входили наши родители. Но суть это не меняла. Второй неприятный инцидент случился на лекции по темной магии. Я весь такой красивый, летел туда, как на крыльях, искренне надеясь узнать что-то новое. Рин благоразумно следовал за мною, вперед не выбивался. Кто ж знал, что преподаватель вздумает швырнуть в опоздавших довольно правдоподобной имитацией стрелы тьмы? Мол, убить не убьет, но больно будет все равно. А я не понял и ответил ему настоящим щитом хаоса. И кто ему эльфийский предок, если он не смог ничего отбить? Все же щиты темной школы, как правило, активные. В смысле, строятся в соответствии с постулатом, что лучшая защита – нападение. Позже за этот инцидент пришлось извиняться как перед преподавателем в больничке, так и перед ректором. Откуда ж мне знать, что в школе в основном теоретики, поскольку боевые темные маги преподавать в светлых землях не рвутся. И Ибо в империи неплохо живется. Вот и поставили читать лекции того, кто разбирается только в теории, но и может приблизительно показать, как оно есть на самом деле. Да и темных магов обучают в основном на моей родине – Школа могла похвастаться только некромантами. В общем, меня настоятельно попросили не выпендриваться и не демонстрировать достижения имперской боевой магической школы. Пообещал. Постараюсь, конечно, выполнить, а там как карта ляжет. Рефлексы – это святое. И ломать их ради пяти лет обучения? В общем, потом отец меня не поймет. Кстати, раз уж мы заговорили о школе, интересно, что там с той конкурентной системой? откуда злопыхатели прибежали. Надо бы при случае узнать, что да как. В общем, до конца лекции студиозом было нечем заняться, потому как компания старших магов во главе с ректором отскребала преподавателя от стеночки. После такого инцидента посвящение данного предмета для меня официально стало факультативным, а реально вообще нежелательным. Не мог просто присесть, пропустив молнию над собой – мрачно поинтересовалась, присутствующая на этом же занятии Элия. «Она тогда бы в Рина попала», – невинно сообщил я. Девушка как-то стушевалась и больше с глупыми расспросами не приставала. «А то взяла себе манеру меня воспитывать. Это что она, вместо мамы мне, что ли? Вот еще. И вообще, я ее старше». Следующим занятием стала военная и общефизическая подготовка. Мальчики, значит, отдельно, девочки отдельно. Я уж было обрадовался, что хоть здесь Элли мне нотации читать не будет, но мне, Ирину, был практически нечем заняться на этих уроках. Вот мы друг дружку и погоняли, чуть ли не по потолку и стенам. Но почему-то все остальные посчитали подобное поведение пижонством. С чего бы это, а? Тут вот стоило бы задуматься, а на кой я вообще через столько семель пёрся в школу, Если первые же два занятия показали, что учить меня фактически нечему. Увы, но мысли мои были на тот момент заняты чем-то другим. Иначе как объяснить, что я над этим так и не задумался? К счастью, следующая пара, которую вел личный ректор, примирила меня с действительностью. Нас начали учить контролю силы. Ведь после того, как царица ночь стараниями моего предка покинула этот мир, изменился баланс сил, а значит... И вообще, я еще не до конца привык к своей властелинской сущности. А тут, на вам, магические завихрения. Вот только под конец занятия ректор все испортил, сообщив, что студиозы первого года обучения и школы не выпускаются. Никак. Продолжение его речи потонуло в измущенном гомоне. Ректор дождался, когда вопли стихнут, и чуть задумчиво продолжил, мол, так и так, Учиться вы только начали, а заклинания, которые вам показывают, дико сложные и ужасные. Прибьете кого-нибудь ненароком, а школе отвечать. Недовольные выкрики окончательно стихли. Еще бы похвалили, по головке погладили. Кстати, о птичках. Юмористическую фантастику про пытки пришлось подарить в школьной библиотеке. С этой книжкой тоже произошел казус. На следующем заректорском уроке политической истории. Преподаватель намекнул на способы, при помощи которых некоторые спецслужбы развязывают языки особо упрямым. То ли сам участвовал, то ли покрасоваться хотел. Кто ж теперь узнает? А меня Марханг за язык тёрнул процитировать парочку абзацев с комментариями и личными дополнениями. Как оказалось, пятый этаж – это не так уж и высоко. Оседлать лошадь – ну, совсем не обязательно. Как и открывать ворота, чтобы выйти – Это вполне можно сделать собственным телом. Или главой, кому что ближе, или кому что не жалко. М да, богатое воображение и ненаправленная телепатия – страшная вещь. Я-то здесь ни при чем. У нас магия внушения практически не применяется. А вот Рину этот преподаватель не понравился еще больше, чем мне. Потому как напоминал одного из воспитателей. Причем самого любимого, которому от принца перепадало через два раза на третий. Поэтому иллюзии к моему рассказу получились просто с Ну ладно, со мной все понятно. Темный, жуткий и прочее, прочее, прочее. Рассказать да процитировать книгу могу на раз-два. А откуда у Рина такие познания в добывании информации? Его что, тоже подобному учат? Мамочки, и это светлые эльфы. Добрые, справедливые, жалостливые и милосердные. Кажется, о своих врагах мы не знаем очень многого. По крайней мере, я. Впрочем, преподаватель не один рвался покинуть аудиторию. В дверях класса попросту образовалась пробка из тех, кто резко пожелал выйти подышать свежим воздухом. Остались только я, Рин, да невозмутимая Элия. Может быть, если бы это был некроманский поток, то народ спокойнее отнесся бы к демонстрируемому. Но первый курс четкой специализации пока не имел. Следующие полчаса магистр Найрен, он же ректор магической школы. А вот интересно, учебное заведение школа, а главный ректор, а не директор. Почему? Посвятил исключительно мне Ирину. Честно говоря, ничего нового я не услышал. Все стандартно и выучено практически на зубок. Диран, ты такой сякой. Рин, как тебе не стыдно? Классика жанра. Правда, пару раз прорывались невнятные сетования на тему преемственности мерзопакостного характера и вопрошение богов, мол, в чем же он так сильно перед ними провинился, раз на его голову свалилось такое счастье, как мы двое. Мы, честно и благородно, это все выслушали, опустив глазки и сверляв взглядом пол. А что? А что? Очень удобная поза. Стоишь вроде как слушаешь, а на самом деле... На самом деле можно очень многое обдумать. В частности, объявление ректора, высказанное перед толпой первокурсников. А именно, никаких посещений города до начала второго курса. Нет, нормально, да? Это что получается? Я зря сюда ехал? Старался, спешил, что аж невозможно. И все ради того, чтобы оказаться запертым в четырех стенах? В общем, ректор, не дождавшись покаянных стенаний и слезных обещаний так больше не делать, выгнал нас из кабинета. Эля ждала нас в коридоре. Пора была определиться, как же выйти из школы. Как ни странно, но только наша троица возмутилась таким несправедливым решением, как запрет на посещение Саэлена. Остальные студиозы после четырех положенных занятий расползлись кто куда, не выказывая особого негодования. Странны они какие-то, эти будущие светлые маги. Хотя нет, вру. Кажется, я видел парочку невесть как затесавшихся темных. Интересно, они так же, как и я, с трудом сюда пробирались или нет? Хотя в любом случае они учатся на несколько курсов старше. Осмотр ворота школы ни к чему хорошему не привел. Да, они чуть ли не настижь распахнуты, не спорю. Вот только почему-то студиозы старших курсов легко выходят туда и обратно. А для меня... Эли Ирина словно стенку, кто невидимую поставил. Удовольствие я вам скажу ниже среднего раз за разом в это препятствие носом тыкаться. Причем даже разобраться, что к чему невозможно. Около ворот заклинания просто отказывались работать. Самое интересное сила уходит, а результат нулевой. Но я буду не я, если не взломаю это морхангово заклинание. И не такие у отца в кабинете видел. Другое дело, что времени было завались, и возможностей тоже. Впрочем, здесь тоже спешить некуда. Не то, чтобы мне было так уж тесно в стенах школы, просто я органически не переношу, когда меня запирают. Это раз. Но и два – простое любопытство. Сейлен считается одним из красивейших человеческих городов. Особенно рассветная башня и Королевский парк. Говорят, что даже у эльфов такого не увидишь. Поэтому мне как можно быстрее хотелось увидеть эти диковинки. А еще проинспектировать все ближайшие трактиры. Кому скажи, засмеют. Мне 17 лет, а я до этого времени ни разу не гулял в трактире. Ночевка в заведении этого шамитого друга, как его там в Милена, не в счет. Я спать хотел, а пила там, по-моему, только Микоши. А если судить по рассказам Терри и Гила, особенно Гила, то это очень весело и надолго запоминается. Причем, чем больше компании, тем веселей. Мне до жуть хотелось попробовать так развлечься. Ну и вообще, столица одного из вражеских королевств. Как тут усидеть в четырех стенах? А разведка? А сбор данных? А подрыв обороноспособности врага? Нет, это я не всерьез. За подобные действия отец меня сам ну не убьет, конечно, но месяц в одиночной камере мне будет обеспечен. Мирный договор это вам не муркно кашлял. Короче, выйти мы не могли. Но на фоне всех этих мелких недоразумений особо выделялось одно, а именно кухня. Нет, я не рассчитывала на домашние разносолы или какие-то деликатесы. Но мясо от овощей я пока что отличаю. Однако, когда мне суют ломоть репы, измазанные в соусе до полной неузнаваемости, и с честными глазами говорят, что... «Вот это аленина. Ректор еще не знает доподлинно, что такое мерзопакостный характер. А повар не понял, что его спокойная жизнь подошла к концу. Темные обижаются редко, но уж если нас достать, то нечего потом скулить. Рин и Эли меня поддержали двумя руками. Вернее, активно поддержал братец. А девушка хоть и скривилась, но идеи иногда подавала интересные. Заодно можно будет вымещать разочарование от неудачи.